Глава восемнадцатая. Последний клан из Аксон прибыл на нашу базу в половине шестого. Мы как раз успели пообедать, постянать, как же долго золотые змеи пытаются прийти к консенсусу и даже подумать о том, что сегодня ответа не дождемся. — Ну-с, и чем нас порадуют наши противники? — задорно поинтересовался Дэн. — Почти полным составом основателей, только Кира отсутствовала. Мы разместились в просторном зале в административном здании нашей базы. Тут наспех сделали ремонт. Правда, интерьер не очень соответствовал месту, в котором должны собираться лидеры синдиката. Но нам на такие условности было побольшей части наплевать. Да и потом, он делать на базе лакшери-залы, как-то глупо. Хватит того, что у нас есть логово в воздухе. Сидя во главе стола, я перевёл взгляд на посредника, державшего в руках письмо. "Откройте, пожалуйста", попросил я. Мужчина кивнул, отошёл подальше к стене и ловким движением канцелярского ножа вскрыл конверт. Затем он продемонстрировал всем присутствующим, что кроме свёрнутого листка бумаги внутри ничего нет. Достав листок вместе с конвертом, мужчина протянул его мне и молча склонился в поклоне. Я был внутренне готов к такому церемониалу, кромен заранее рассказал, что именно входит в список должностных обязанностей посредников из Аксон. Могу я вас оставить? уточнил посредник. — Да, но будьте добры, дождитесь ответа, — проговорил я. Он кивнул и покинул зал. Если бы я не попросил его дождаться ответа, посредник отправился бы во своясе. В целом обычная ситуация, когда одна из сторон переговоров берет время обдумать ответ. Проще вызвать у из аксонов нового посредника, когда будешь готов, чем заставлять его ждать. Змеи, похоже, так и сделали, ибо утром к нам приходил другой посредник. — Ну, босс, не томи, — спросил Олег, — видев, что я развернул листок и уже прочитал всё, что там написано. Да ничего неожиданного, пожал я плечами, передав письмо сидящему справа от меня Денису. Но наши изначальные требования, они не согласны, предлагают встретиться лично, чтобы ускорить переговоры. Хм, задумчиво протянул Хромин, получив листок от Дениса. А ресторан "Соль". Он точно принадлежит не изаксонам, но находится как раз между нашими микрорайонами. Что думаете, Станислав Георгиевич? Для проведения переговоров о мире они предлагают весьма традиционный метод, пожал я плечами. Честно говоря, мне он больше по душе. К чему сейчас привлекать англосаксов? Так будет более, я повёл рукой в воздухе, пытаясь подобрать слова, канонично, что ли? Встретиться на нейтральной территории как раз между землями двух воюющих сторон. Что может быть традиционнее? Есть в этом дух романтики. Все-таки ехать в другую часть города, чтобы беседовать в ресторане из Аксонов, оно того не стоит. Из Аксоны отлично охраняют тайну переговоров и личности участников. Но сейчас нам будет только на руку, если все заинтересованные стороны убедятся, что меньше чем через сутки после начала войны мы уже встречаемся со змеями лично. — Тоже поддерживаю, — поднял руку Кузьма. — На мой взгляд, неплохое место. Он посмотрел на остальных в поисках поддержки. Мы охивали. Давай понять, что принимаем приглашение измеи. В письме змеи предлагали связаться с ними по телефону, а не засылать гонца с письмом. Но разумеется, чтобы сохранить некую официальность и торжественность момента, звонить мы доверили всё равно посреднику из Аксонов. В итоге мы договорились о встрече в 9 часов, и всей нашей компании основателей отправились к ней готовиться. Я ещё днём заказал себе новый наряд, благо курьерской службы работают исправно. В ресторан "Соль" мы поехали на нескольких машинах, из которых составился целый кортеж. Для пущей надёжности ещё и микроавтобус взяли с вооружёнными бойцами. В этом микроавтобусе ехал и Миша в качестве координатора и аналитика на случай непредвиденных обстоятельств. Приглашающая сторона позаботилась о том, чтобы забронировать небольшой VIP-зал. Так что как только наша делегация прибыла, улыбчивая официантка сразу нас туда проводила. В зале уже находилось пятеро мужчин На вид четырем из них было больше сорока, хотя по факту двоим больше пятидесяти. А пятому от силы лет двадцать семь. Я знал, кто есть кто. Запомнить лица с фотографий и ознакомиться с краткой биографией лидеров противника — часть обязательной подготовительной работы. «Добрый вечер!» — сухо поздоровался я, заняв место во главе длинного прямоугольного стола. Как раз напротив светловолосого мужика с хмурым взглядом. Босс золотых змей, Кобрин Эфим Анатольевич, я узнал почти мгновенно. Его сын, который сейчас сидел в казематах на нашей базе, был очень похож на своего отца. Добрый, пивнул Кобрин, когда мои товарищи расселись. Хорошо, что вы пришли. Я взял на себя смелость заказать на всех. Благодарю, ответил я. Боссу Змей явно не терпится разрешить наше противоречие и освободить своего сына. Не хочешь ждать, пока мы меню изучим? Дверь в VIP-зал отворилась, и три официантки занесли на подносах несколько тарелок с блюдами. Четвёртая же принесла на подносе пустые бокалы и бутылку вина. От купорифа её наполнила бокалы. Хм, змеи приступили к трапезе ещё до нашего появления. Приятного аппетита, пожелала ей всем присутствующим, отрезая себе кусок жареного мяса. Прожевав его, одобрительно кивнул. Прекрасный выбор. Спасибо, Ефим Николаевич. Не за что. Бургун Кобрин он покосился на свою тарелку, но вместо вилки двумя пальцами взялся за ножку бокала. "За встречу", коротко произнёс он, качнув в бокале красное вино. "За встречу", поддержал я. Прошло всего лишь несколько секунд, как все мы вновь поставили бокалы на стол, и Кобрин не выдержал, решив для себя, что время светских бесед прошло. "Станислав Георгиевич, перейдём к нашим делам. Ваши требования неприемлемы". Мы не можем с ними согласиться, быстро проговорил он и замолчал, ожидая моей реакции. Остальные змеи тоже обратили на меня свой взор. Хм, задумчиво выдохнул я, подняв глаза на Кобрина. Честно говоря, вы сейчас не в той ситуации, чтобы ставить условия, Ефим Николаевич. Разве? довольно резко выпалил мужик с короткой чёрной стрижкой и щетиной. Банин Валентин Антонович, глава второй боевой группы синдиката. Как только мы повернулись к нему, он самоуверенно продолжил: "Что вы такого сделали, чтобы утверждать подобное? Подумаешь, одного пленили и нескольких привязали. У золотых змей достаточно сил, чтобы пролить реки крови своих врагов". Олег с Кузьмой напряглись, Денис выглядел расслабленно, а Хромин демонстрировал спокойную собранность, в общем-то, своё привычное состояние. Мне очень не понравились слова Банина, но я был готов к подобным выпадам. и не позволил себе вспыхнуть гневом. Меня и одного достаточно, чтобы пролить реки крови, глядя прямо в глаза главе второй группы золотых змей, спокойным тоном произнёс я. Но мы с вами вайлорды, а не манекины, и проливать реки крови нам не к лицу. Согласен, недовольно взглянув на своего говорило его подчинённого, произнёс босс змей. Поэтому предлагаю перейти к конструктивному диалогу. Мы готовы обсудить с вами размер контрибуции и заключение мира. Можем даже рассмотреть вариант заключения союзного договора, но только если договор будет на равных условиях. Мы не собираемся становиться вашими вассалами. И, конечно же, в знак наших добрых намерений мы хотели бы видеть второго советника нашего синдиката. Видеть? Чуть склонил голову я. Могу показать фотографию или даже позвонить по видеозвонку. Кубрин поморщился и резко ответил: "Вы понимаете, о чём я?" Нет, покачал я головой. Я хочу, чтобы вы привезли моего сына, и тогда мы можем все вместе обсудить условия мира. Ефим Николаевич, сжав зубы процедил я. Мне кажется, мы обсудили этот вопрос с вами ещё вчера по телефону. Я обвёл взглядом всех представителей вражеского синдиката. Давайте вы не будете держать нас за дураков. Вы в яроломно напали на нас посреди ночи, и веры вам на слова больше нет, по крайней мере, пока что. освобождение вашего сына пропишем в условиях мирного договора, чтобы всё было по чести. То есть вы всерьёз считаете, что только из-за одного заложника вы можете из нас верёвки ведь? злоох смехнулся Бадин. Валя не стоит, попытался заткнуть его Кобрин. Нет, Бос, стоит, глянув в его сторону, усмехнулся мужик и снова впился в меня взглядом. Послушайте, Станислав Георгиевич, наш второй советник Коля с радостью отдал жизнь за синдикат. Уверен, сейчас он замолчи, Валентин, хлопнул по столу Кобрин, и гневным взглядом ожёг своего оппонента. Ты говоришь о моём сыне? Я говорю лишь о члене синдиката, из-за слабости которого весь синдикат оказался в отвратительном положении, усмехнулся Бадин. Ещё один представитель Змии молча кивнул, выражая поддержку главе второй боевой группы. Приношу извинения за это недоразумение, повернувшись к нам, изобразил поклон Кобрин. Недоразумение в том, что мы ведём переговоры о мире сразу же после того, как сами объявили войну, усмехнулся Банин. Ц. Громко цыкнул Дэн, откинувшись на спинку стула. Золотые змеи. А каких переговорах может идти речь после того, что вы здесь демонстрируете? Неужели у босса синдиката так мало власти, что он не может удержать своих ближников в узде? Или всё-таки вы специально устроили перед нами эту сцену? Глупо. Могли бы просто отказаться от переговоров. Кобрин с трудом сдерживал гнев. И злился он не на Дэна, а на своего подручного. «Странная ситуация», — Грайма и Юдери. «У Банина явно есть поддержка внутри синдиката, и пойти на переговоры без него босс не мог. Но Кобрин явно не ожидал, что все вот так повернется. Что кое-кто начнет открыто выметать ссор из избы». «Нет, мы не отказываемся от переговоров», — твердо проговорил босс-змей, резко поднявшись с места. Но, пожалуйста, дайте нам несколько минут. И Валя, пойдём ко воздухом подышим. Взял он за ширку главу второй боевой группы своего синдиката. Как скажешь, босс, усмехнулся Банин, вывернувшись из захвата. След за ними и остальные змеи поднялись на ноги. Останься с гостями, сын, мягко произнёс вице-босс, положив руку на плечо самому младшему из их делегации. Четыре змеи вышли из VIP-зала, оставив с нами только первого советника. Я приношу свои извинения за ту недостойную картину, что вы были вынуждены наблюдать, поклонился он. Да, весьма неприятное зрелище, помучился Олег. Вы, порой и в самых крепких организациях случаются разногласия, пожал плечами молодой мужчина. Русый, улыбчивый и спортивный, именно так я мог бы охарактеризовать Ярослава Павловича Воробьёва, одного из основателей Золотых змей. Кстати, у нас при нём сейчас сидит тоже один из основателей, Правда, Николаю на момент создания синдиката было всего 15 лет, но любящий отец позволил сыну стать основателем. И всё же демонстрировать эти разногласия во время переговоров, весьма дурной тон, ирослав Павлович произнёс хромен и покачал головой. Ну что поделать, виновато улыбнувшись, развёл руками Воробьёв. Всё, что мне остаётся сейчас, лишь извиниться ещё раз. Не стоит, сказал я. Лучше расскажите, что лично вы думаете о нашей войне. «Ну», — протянул он. «Война началась, этого не изменить. Лично я хотел бы, чтобы она поскорее закончилась и чтобы вы поскорее освободили моего друга. Но далеко не все в вашем синдикате хотят того же», — тут же спросил я. «При всем уважению, Станислав Георгиевич, я не могу обсуждать внутренние дела синдиката с вами». Он вновь виновато улыбнулся и пожал плечами. Я глянул на товарищей. Забавно, что все они сейчас тоже смотрели на меня, ожидая реакции босса. Честно говоря, мы и предположить не могли, что при нас разыграют подобную сцену. Все-таки власть главы Змеи оказалась слабее, чем нам хотелось, но, видимо, еще достаточно сильна, чтобы не доводить ДШД за место босса. «Не желаете что-нибудь еще заказать?» — с улыбкой предложил Воробьев. «Раз уж время есть». Кузя, Олег и Дэн уткнулись в меню. Я же задумчиво смотрел на часы. думал позвать Хромина подышать воздухом. Как ни крути, опыта переговоров у него гораздо больше, чем у меня. Но не успел. Внимание всем вайлордам. В городе экстренная ситуация. Повторяю, внимание всем вайлордам. В городе экстренная ситуация. Неожиданно заголосовали телефоны всех присутствующих. А ведь мы устанавливали беззвучный режим. Только одна программа из тех, известных мне, может игнорировать его. Приложение Грайм здесь. Что за вскликнул Олег, когда все присутствующие уже достали свои телефоны. Быстро разблокировав экран, я увидел надпись в активированном приложении: "Аномально высокая активность граймов. Вероятность прихода разведывательного войска". "Разведывательное войска?" удивлённо проговорил Кузя. "Что это?" "Мощнейший прорыв граймов, который предшествует бесконечному прорыву", пояснил Хромин, как и остальные, не отрывая напряжённого взгляда от смартфона. То есть бесконечный прорыв Граймов, начал было говорить Кузя, но замолчал. Через какое-то время после прихода разряд войск, ответил я: обычно через несколько недель. Мирослав Павлович, позвал я первого советника Золотых змей. И Хромин и Олег с Лексданом также смотрели на змея. Похоже, переговоры откладываются, ошарашенно проговорил Ярослав, резко поднявшись на ноги. Мы поможем вам, решительно заявил я, но опять шёл воробьёв Мы ведь еще не подписали мир. Плевать. В такое время все вайлорды должны объединиться. О чем, между прочим, и сообщало приложение. Хоть Грай мы сейчас с ужасающей частотой появлялись в микрорайоне, за который отвечает синдикат «Золотые змеи», приложение просит всех вайлордов оказать посильную помощь в ликвидации экстренной ситуации. «Спасибо», — тихо проговорил Воробьев и ринулся к двери. Мы поспешили следом за ним. «Дэн, расплатись». — Петр Сергеевич, свяжитесь со всеми нашими вайлордами, но минимум двух оставьте на базе на всякий случай. — Есть, Станислав Георгиевич. — Да, босс. Покинув в вип-зал и оказавшись в зале общем, мы столкнулись с боссом Золотых Змей. — Переговоры откладываются. Мы поможем вам на вашем участке, с вашим сыном все будет в порядке, как испульмел я. Пару секунд паривал услышанное, а затем кивнул. Еще спустя две минуты мы стояли возле распахнутых задних дверей нашего микроавтобуса, проверяя настройки и мини-гарнитур. «Петр Сергеевич, общее управление на вас. В бой вступайте только в крайнем случае», — скомандовал я. «Понял, Станислав Георгиевич. Подобные вопросы мы обсудили заранее, так что сейчас время на обсуждение не тратили. Хромин официально второй советник синдиката, но при этом он еще и глава нашей крохотной команды аналитиков». Это и мозговой центр во время боевых операций. Кто-то скажет, что какой из меня босс, и если я сам не принимаю решения. Но я как раз решил быть командиром, который несётся вперёд своего войска, в том числе и для того, чтобы потери среди личного состава было меньше. Зарвёл двигатель, завязали покрышки, и моя машина сорвалась с места. Вместе со мной в салоне находились Олег и Денис. Тихон, как высадишь нас, присоединяйся к остальным невайлордам. — обратился я к водителю. — Ваша задача — помочь перекрыть улицы и оказывать посильное содействие властям. — Понял, босс, — коротко ответил он. — Дэн, командуешь своей группой, Олег — своей, и... — Присмотри за Кирой. Уверен, она прибудет вместе с другими вайлордами. Парни не спорили, все знали о своих обязанностях. К слову, и Хромин тоже знал, чем Денис и Олег будут заниматься, так что мои приказы не должны пойти вразрез с его решениями. но так как это первое полномасштабное боевое задание для малахитовых щитов, данный парням приказ я продублировал и для команды аналитиков. «Босс, будь осторожен», — проговорил Денис. Его голос я слышал одновременно и вживую, и через микрогарнитуру. «Не переживай, буду», — хмыкнул я. «Если попадешь в беду, не стесняйся, говори. Мы тут же придем на помощь», — по общему каналу поддержал Дэна Олег. «То же самое могу сказать и вам». Если будет сложно, сразу зовите меня. В наших раскладках для себя я отводил роль свободного художника. Мой боевой стиль прекрасно подходит для того, чтобы сражаться с преобладающим количеством врагов в одиночку. Угу. Не сомневайся, не стал опираться на. Между тем, машина уже почти подъехала к нужному кварталу. Малахитовые щиты, слышите меня? Громко проговорил я в микрогарнитуру. Да, босс. Раздался нестройный хор в наушниках. Сегодня наш первый совместный бой. Первый раз, когда мы выступаем единым фронтом. Запомните этот день. Он станет днём нашей первой большой победы. Слушайте приказ своего босса: победить и вернуться на базу. Помните о том, что если вы умрёте, наш синдикат проиграет. Помните, что вы сражаетесь не одни, что рядом с вами товарищи. Товарищи всегда помогут, и вы помогаете товарищам вперёд к победе. К победе! было мне ответом. За малахитовые щиты, крикнул я. За синдикат! Изгоним Граймов! Изгоним Граймов! Слушая крики своих товарищей, я улыбался, но постепенно они стихли. А наш автомобиль вот-вот должен был прибыть к пункту своего назначения. Весьма зажигательно вышло, улыбнулся Денис. Спасибо, хмыкнул я. Вообще немного странно толкать речь через микрогарнитуру. Куда комфортнее, я думаю, выступить лично перед народом. как делал, например, Старик Добрин. Сейчас выходит, что мы уже практически на месте, а нашим вайлордам с базы ещё ехать и ехать. Но лучше так, чем вообще не произносить напутственную речь. Мы же семья, и я не мог ничего не сказать перед боем. Промолчать, по мне, было бы неправильно. Босс, дальше не проехать, доложил Тихон. Ну я и сам уже видел впереди несколько микроавтобусов полиции, вставших поперёк дороги. из самих стражей порядка в бронежилетах и тактических шлемах. Прямо на моих глазах двое полицейских вывели из огароженной зоны женщину и вынесли двоих её детей. Нам навстречу быстро зашагал один из полицейских. Дальше опасная зона, проход закрыт. Мы вайлорды, синдикат малахитового щита, ответил я ему, оказывая медальон, висящий на цепочке. Не слышал о таких. Если вы вайлорды, активируйте свои медальоны. Кольцо жжёт, крошь на костяную черепушку. «Режь, Джек-Потрошитель! Блистай, красавчик! Знак справедливости! Свети!» При появлении двухметровой костлявой фигуры с косами и в черном балахоне, страж порядка едва не отпрыгнул, но, быстро взяв себя в руки, он мельком глянул на остальных. «Э-э-э, проходите!» — выдавил он, с подозрением косясь на Дэна, который с ног до головы сиял оранжевым цветом. Тянув ему, мы побежали в сторону микроавтобусов. «Ускоряемся!» — велел я. Активировав заранее нарисованные амулеты РК четвёртого уровня, мы ворвались в отгороженную зону. "Мы на месте", сообщил Дэн на лицевом по общевойне. "Погасите свет в квартирах, отойдите от окон". То и дело повторяли полицейские в мегафоны. Мы увидели, как стражи правопорядка бегом сопровождают очередных людей, решивших прогуляться перед сном в не самом подходящем для этого месте. Вот трое полицейских вели двух подростков и парочку буквально в 100 м от них автобусов. Зашитые секунды за их спинами появился разлом, из которого вылетает пятёрка голодных духов. Граймы, отвратительный, как и всегда. Тэк в гороянке, будто бы сотканный из непроглядной тьмы, с тонкими линиями рук и ног. Верхняя часть гороянки озивает бездонный рот, а уж взгляд красных глаз, каждый из которых размером с блюдце, рождает ужас в сердцах людей. Ложитесь закричал я, сорвавшись с места. Двое полицейских среагировали на мой крик, прыгнув вперёд на асфальт и заслонив с собой гражданских. Третий страж порядка замешкался, и тут же двое граймов хорошенько отхлыстали его своими ручонками. Мужику повезло, что его вот сперва решили приготовить. Ну а что? Синяки они менее пройдут. Вот если бы его сразу сожрали, такое не лечится. Граймы пошли на второй заход. Но к этому моменту я уже был рядом. Взмах косой, ещё раз, ещё. Троих граймов я разрубил прежде, чем они успели что-либо предпринять. Очередной замах, но четвёртый и пятый исчезли в подпространство. Правда, через пару мгновений они появились практически вплотную к моему телу сбоку и сзади. Их двое. Ну и вот же ко две косы. Спасибо, изумлённо прошептала девушка. которую вместе с её парнем и подростками всё ещё прижимали к асфальту полицейские разлом соединяющий грёзьмиров. 3. Захлопнись, прокричал Олег, спешно закрывая портал. А между тем, откуда-то из переулка доносились звуки битвы. Быстро достав из кармана телефон, я оглянул на экран. Весь квартал был в отметках о граймах, оставленных полицейскими, случайными прохожими и теми, кто наплевав на безопасность, смотрел за происходящим из окна. Количество граймов ужасает, а ведь это ещё даже не бесконечный прорыв. Я потратил на размышление только пару секунд, но их хватило на то, чтобы в 30 метрах от нас открылся новый разлом.